Глава девятнадцатая Варяг и граф Роберт, рискуя каждую минуту быть открытыми, стояли так близко, что если они даже и не слышали отдельных слов разговора, то во всяком случае вполне могли уяснить себе его содержание. «Он принял ее вызов?» — спросил граф. «Да, и кажется, очень охотно», — ответил Гирвард. «О, конечно!» Ответил крестоносец: "Но он не знает, какого искусства может достигнуть женщина в воинском деле. Видит Бог, что исход этого поединка имеет для меня немалое значение. Но я так в ней уверен, что клянусь владычицей сломанных копий, готов за неё поручиться всеми своими владениями, до последнего клочка земли, всеми почестями, на которые имею право, всем, начиная с графства Парижского и до Ремешка на моих шпорах". Ваше доверие к ней благородно, и я думаю, что для него есть основания, промолвил Варяк. Но всё же я считаю нужным напомнить вам, что Цезарь не только силён, красив и умеет владеть оружием, а что главное, он не так строго, как вы, связан правилами рыцарской чести. Есть много путей, которыми можно улучшить своё положение и ухудшить положение противника, что, по мнению Цезаря, не делает ещё поединок неравным. хотя рыцарски настроенный граф Парижский и даже бедный варяг на этот счет совсем другого мнения. Но прежде всего позвольте мне отвезти вас в какое-нибудь надежное место. Ваш побег скоро откроется, если уже не открыт. Звуки, которые мы слышали, возвещают, что в сад явился кое-кто из заговорщиков. И уж совсем не по любовным делам. Я провожу вас другой дорогой, не той, которой мы пришли. Но боюсь... что вы вряд ли согласитесь избрать самое разумное из всех решений. «Какое именно?» — спросил граф. «Отдать свой кошелек, пусть даже с последними деньгами, какому-нибудь бедному паромщику, чтобы он перевез вас через Гелеспонд, а там лететь скорее с жалобой к Готфриду Бульонскому и к тем вашим друзьям, какие у вас найдутся среди крестоносцев». Гелеспонд. Босфор. Вам не трудно будет убедить их, чтобы они вернулись в достаточном числе сюда назад и под угрозой немедленного нападения потребовали, чтобы император освободил вашу супругу, несправедливо захваченную в плен, и кроме того, не допустил этого нелепого поединка. Значит, ты хочешь, чтобы я заставил крестоносцев помешать честно назначенному поединку? И ты думаешь, что Годфрид Бульвёнский, направляясь к святым местам, согласиться вернуться назад ради такого недостойного дела? Или что графиня парижская будет благодарна за такой способ спасения, за такое нарушение поединка, назначенного по её же вызову, которое запятнает её честь? Никогда этого не будет. В таком случае я не знаю, как и быть. Я вижу, мне не удастся придумать ничего такого, чему не помешали бы ваши нелепые причуды. Враги ваши, обманом завлекли вас в ловушку жена ваша сделалась жертвой такого же обмана подвергающего опасности её жизнь и честь а вы считаете необходимым соблюдать уговор с этим разбойником так же добросовестно как если бы он был заключён с самым честным и достойным человеком то что ты говоришь печальная истина сказал граф Роберт но моё слово свято И если я дал его недостойному или бесчестному врагу, значит я поступил неблагоразумно. Но нарушив его, я поступил бы недостойно. А такого позора мне никогда не смыть с моего щита. Итак, вы хотите допустить, чтобы честь вашей жены продолжала зависеть от исхода неравного поединка? спросил Воряк. Да простят тебе бог и святые такую мысль, воскликнул граф парижский. Я отправлюсь смотреть на этот поединок со столь же твёрдым, хоть и не с таким лёгким сердцем, с каким я обычно присутствую при единоборствах. В честном бою с таким противником Брингильда Аспромонты не может быть побеждена. Но если благодаря случаю или предательству она будет побеждена, то я брошу вызов Цезарю, назову его тем именем, какого он заслуживает. покажу ему всю низость его поведения от начала до конца и стану взывать ко всем благородным сердцам, которые меня услышат. И тогда пусть рассудит Бог, кто прав, кто виноват. Гирварт молча покачал головой, а потом сказал: Всё это было бы возможно, если бы поединок происходил в присутствии ваших соотечественников, или, по крайней мере, если бы для охраны арены были назначены варяги. Но грекам Столь свойственны всякие предательства, что вопрос ещё: усмотрят ли они в поведении своего Цезаря что-либо, кроме маленькой военной хитрости башка Амура, вполне извинительной и достойной скорее улыбки, чем позора или кары? Народу, который может смеяться над такой шуткой, небо откажет в поддержке и даст сломиться мечу в руке его воина, а его дочерей отдаст на поругание жестоким, безжалостным врагам. "Вас клекнул граф. Я вижу, граф вы тверды в своём решении, хотя его нельзя назвать иначе как безрассудным геройством. Ну что ж. Давно уже жизнь остылила изгнаннику варягу. Поутру он безрадостно встаёт с ложина, которая лёг вечером, уставши носить оружие наёмника и служить чужой стране. Давно жаждет он сложить свою голову за честное дело. И вот случай" где есть и крайняя опасность, и высочайший долг чести. Кроме того, падение неблагодарного зятя поможет моему плану спасения императора. Но вы, граф, главное здесь лицо, и я готов подчиниться вам и действовать, как вы найдете нужным. Все же, я надеюсь, вы позволите дать вам несколько трезвых советов. Например, о вашем бегстве из влахернской темницы Скоро узнают все. Благоразумье даже требует, чтобы я первым донёс о нём, иначе подозрение падёт на меня. Где вы думаете укрыться? Ибо нет сомнения, что разыскивать вас будут очень тщательно и повсюду. Здесь, пожалуй, сказал граф. Я нуждаюсь в твоём совете и буду благодарен тебе за ту ложь, которую тебе придётся измыслить ради меня. Только прошу тебя, чтоб её было как можно меньше, и балош это такая монета, которой сам я никогда не употребляю. Пока что вам придётся укрыться в моём бедном жилье, в варяжских казармах. Это место, где вряд ли кому-нибудь придёт в голову искать вас. Накиньте мой плащ и следуйте за мной. Теперь, когда мы станем выходить из сада, вы можете, не вызывая подозрений, идти за мной. как солдат сопровождающий своего офицера. Ибо помните, благородный граф, что на нас варягов греки не решаются глядеть подолгу или слишком пристально. Они подошли к воротам, в которые их впустила негритянка. Вынув ключ, варяг отпер дверь со стороны сада, и они сразу оказались на свободе. Они шли окраинами города. Гирварт впереди, указывая путь, граф молча за ним. пока они не добрались до ворот варяжских казарм. «Поторопись!» — сказал стоявший на посту солдат. «Обед уж начался!» Гирвард, тревожившийся, что его спутника могут остановить и подвергнуть допросу, с радостью услыхал это сообщение. Боковым ходом он ввел графа в маленькую коморку, где обычно спал его оруженосец. Извинившись, что покидает его на время, он ушел, заперев дверь. от непрошенных гостей, как он объяснил графу. Бесу подозрения не так легко было закраста в душу столь искреннюю, как у графа Роберта. Однако последний поступок Гирварда не мог не навести его на тягостные размышления. Этот человек, говорил он себе, не может оказаться изменником. Слишком велико то доверие, которое я оказываю ему. Но что ему мешает донести начальнику своего отряда, что франкский узник граф Роберт Парижский, супруге которого предстоит такой безнадежный поединок с Цезарем, этим утром бежал из тюрьмы в Лохернов. В полдень был им пойман и теперь сидит опять под замком в казарме Варяжской гвардии. «Как смогу я защититься, если меня откроют здесь эти наемники?» Всё, что можно было сделать милостью нашей владычицы сломленных копий, я сделал. Я убил тигра в бою один на один, убил тюремного сторожа и сумел укротить гигантское животное, которое ему помогало. Сумел привлечь на свою сторону этого варяга, но всё это ещё не даёт мне уверенности, что я смогу сопротивляться дюжине молотчиков с такими мускулами, как у моего недавнего товарища, особенно если он сам станет во главе их. Но стыдись, Роберт. Такие мысли недостойны потомка Карла Великого. С каких это пор ты стал таким недоверчивым? Ведь ты-то с гордостью можешь сказать про себя, что не способен на обман, а значит и тебе меньше, чем кому-либо, следовало бы подозревать других. У варяга открытый взгляд. Охладнокровие и его в опасностях прямо поразительно. Говорит он откровенно, не задумываясь. предатели обычно так не говорят. Если он лжёт, значит на свете нет ничего верного, потому что лицо его сама правда, искренность и отвага. Между тем, среди всех этих размышлений граф Роберт начал понемногу чувствовать, что давно уже ничего не ел. Наряду с тревогами и сомнениями В нём стало расти смутное подозрение, что враги решили обессилить его голодом, раньше, чем они отважатся ворваться и напасть на него. Но Гирварду и в голову не приходили подобные мысли. Прежде всего, он наскоро пообедал, делая вид, что очень голоден, для того, чтобы избежать неприятных расспросов и разговоров. Затем, сославшись на служебные дела, он тотчас покинул товарищей и отправился в покои, занимаемые Ахиллом Тацием, в том же самом здании. Сириус Раб открыл дверь и с глубоким поклоном сообщил ему, что его господин ушёл, но поручил передать, что если ему понадобится его видеть, то он найдёт его в садах философа. Гирварт тут же покинул казармы и пользуясь своим знанием Константинополя, прошёл кратчайшим путём и вскоре стоял у той самой двери в садовой стене, через которую он уже проходил сегодня с графом парижским. Вызвав при помощи условного знака негритянку, он спросил её: "Здесь ли Ахилл Таций?" Она довольно резко ответила: "Ведь вы были здесь сегодня утром, и я удивляюсь, что вы его не встретили или не подождали, пока он придёт. Я знаю только, что вскоре после того, как вы вошли в сад, Аккалит о вас спрашивал. "Какое тебе до этого дело, старуха?" ответил Варяк. "Отчёт в моих поступках Я дам моему начальнику, а не тебе. С этими словами он вошёл в сад. Миновав тёмную аллею, которая вела к беседке любви, так назывался павильон, в котором происходил подслушанный ими разговор Цезаря и Графини Паришской. Он подошёл к садовому домику, который своим скромным фасадом как бы говорил, что он служит обителью науки и философии. Проходя мимо, он постарался произвести лёгкий шум Надеюсь, привлечь этим внимание Ахилла или Агиласта. Дверь отворилась. Пышные перие опустились, когда обладатель их склонился, проходя под портиком. В саду показалась статная фигура Тация. Что скажешь, верный наш страж? С чем ты пришёл в столь неурочное время? Молю небо, сказал Гирварт, чтобы вести, принесённые мною были бы хорошо приняты. Говори скорее, хороша они или плохи. Ты имеешь дело с человеком, которому не знаком страх. Но глаза, не смевшие взглянуть прямо в лицо воину, менявшаяся окраска лица, руки, неловко перебиравшие перевись меча, всё свидетельствовало о настроении, далеко не соответствувшем его вызывающе смелым словам. Смелей, мой верный воин, сказал Акалит, Рассказывай, с чем ты пришел. Я приготовился к самому ужасному. «Ну, тогда скажу коротко», — ответил варяг. «Вы, ваша доблесть, приказали мне сегодня утром быть на главном посту в подземелье Ивлахернов, где заключен старый слепой изменник Урсел, и куда вчера ночью посадили неистового графа Роберта Парижского». «Об этом я хорошо помню», — сказал Ахил Таций. «Ну так в чем же дело?» Я отдыхал в помещении над темницей, когда до меня донеслись снизу крики, сразу привлекшие моё внимание. Я поспешил посмотреть, в чём дело. Заглянув вглубь подземелья, я к крайнему моему изумлению понял, что эти жалобные крики принадлежат Сильвану. Наши войны научили его понимать саксонский язык, и Сильван помогает им охранять подземелье. Спустившись туда с факелом, я увидел, что постель, на которой был положен заключённый Сас жена. А тигр, которого приковали на цепь на расстоянии прыжка от постели, лежит с раздробленным черепом. Сильван тоже лежит в предсмертных муках, а узник исчез. По имеющимся признакам, все засовы были открыты метиленсом, моим товарищем по смене, который как обычно спустился вниз в подземелье. После тщательных розысков я нашёл наконец его безжизненное тело. По-видимому, он был заколот кинжалом. который торчал у него в глотке. Приходится думать, что пока я осматривал подземелья, граф Роберт, на которого это при его дерзкой отваге очень похоже, успел ускользнуть на волю по той самой лестнице, по которой я спустился вниз. "Почему же ты тотчас не поднял тревоги?" спросил окалит. "Я не решился сделать это без распоряжения вашей милости. Тревога вызвала бы самые тщательные поиски". Прочим, опасность не так уж велика, как мне сначала показалось, сказал Акалид. Ведь император отдал строжайшие приказания, чтобы лодки и галеры, которые вчера переправили крестоносцев на азиатский берег, вернулись бы назад и не перевозили бы обратно никого из них. Кроме того, все военачальники крестоносцев дали перед переправой обет, что они не сделают ни одного шага назад, вступив на азиатский берег. Таким образом, сказал Герварт, Несомненно одно, что граф Роберт либо находится на том берегу пролива и не может вернуться сюда со своими собратьями, чтобы отомстить за обиду, которой он подвергся, и тогда его нечего бояться. Либо он скрывается где-нибудь в Константинополе без друзей и союзников, которые бы могли за него вступиться и открыто требовать удовлетворения за нанесённую ему обиду. И в том, и в ином случае, по-моему, совершенно излишне сообщать во дворец, что он сбежал. Мы только встревожим этим двор и дадим императору повод ко всякого рода подозрениям. Впрочем, не такому невежественному варвару, как я, указывать вашей доблести и мудрости, как следует поступать. Я полагаю, что учёный Агиласт будет лучшим советником мнежели я. Нет, нет. Шопотом поспешил его заверить Акалит. Мы с философом большие друзья, поклявшиеся во взаимной дружбе. Мы очень любим друг друга, но если бы случилось так, что одному из нас пришлось бы кинуть к подножью императорского трона голову другого, я думаю, ты вряд ли посоветовал мне, чтобы моя голова, не тронутая ещё сиденой, полетела первой. Лучше не станем говорить ему о случившемся. Я предоставлю тебе самые широкие средства и полномочия, чтобы разыскать графа Роберта Парижского живым или мёртвым и поместить его в казематы. где со держатся провенившиеся войны нашего отряда. И когда ты всё это выполнишь, дай мне знать. У меня есть много возможностей сделать его своим другом. Довольно того уже, что я с помощью секир моих варягов избавлю его жену от угрожающей ей опасности. Кто здесь в столице может им противостоять? Никто, особенно если секиры будут пущены в ход за правое дело, ответил Герварт. Итак, мой друг, лучше тебе сейчас же отправиться и начать розыски. Да. Вот ещё что. Я полагаю, что сообщать нашему другу Агиласту о том, что случилось, пока лишнее. Возможно, мы сделаем это позже, когда его советы окажутся нам нужнее, чем сейчас. А теперь возвращайся к себе в казарму, а я придумаю, чем объяснить ему причину твоего прихода сюда. Если этот подозрительный старец захочет знать, что тебе здесь понадобилось. Вступай к себе в казармы и действуй, как будто в твоих руках уже есть приказ с самыми широкими полномочиями. Я пришлю его тебе, как только вернусь домой. Варяк поспешно отправился в обратный путь. Как странно, думал он по дороге. Ведь по невеле станешь мошенником на всю жизнь, когда видишь, как дьявол помогает людям, еще не научившимся лгать. Я наговорил сегодня больше неправды или, по крайней мере, утаил больше правды, чем за всю свою жизнь. И что же получилось? Мой начальник без моей просьбы собирается дать приказ, который сможет защитить меня во всем, что я сделал и намерен сделать. Если дьявол так же старательно защищает всех тех, кто ему служит, то, я думаю, его слугам не приходится жаловаться на него и не будет. И хорошим людям тоже нечего удивляться, что у дьявола так много прислужников. Впрочем, говорят, что рано или поздно а уж дьявол непременно покидает их. А потому иди за мной, сатана. Если я некоторое время буду притворяться, что служу тебе, то сделаю это из самых честных христианских побуждений. В эту минуту Гирвард, случайно оглянувшись, С изумлением заметил существо очень странного вида. Выше человеческого роста, оно всё сплошь, кроме лица, заросло рыжеватой шерстью. Безобразное его лицо выражало грусть и страдание. Одна рука была обмотана тряпкой. Гирвард до такой степени был занят своими мыслями, что в первый миг ему показалось, что это на самом деле дьявол. Но оправившись от изумления, он узнал своего знакомца Сильвана. А, старый приятель, сказал он. Я рад, что ты сбежал в такое место, где у тебя будет много плодов для пищи. Только мой тебе дружеский совет. Берегись, чтоб тебя не поймали. Не забудь этого совета. Лесной человек ответил Гирворду невнятным борчанием. Я понял тебя, промолвил Гирвард. Ты хочешь сказать, что не донесёшь на меня? И клянусь, я верю тебе больше, чем многим из моих двуногих собратьев, которые вечно обманывают и убивают друг друга. Сильван мгновенно исчез. Но не прошло и минуты, как Гирварт услышал испуганный крик женщины, звавшей на помощь. Вероятно, звук её голоса чем-то особенно привлёк внимание варяга, ибо, забыв о собственной опасности, он тотчас же, повернув назад, бросился на помощь кричавшей.